Глава четырнадцатая. Секта облачного пика. Силен, не ниже третьей ступени серебра. Опытный молодой мастер, умело контролирующий силу и скорость каждой атаки. Подумал я, с огромным трудом уклонившись от третьего выпада противника, на небольшой, неудобной арене, где слишком близко к краю столпившиеся зрители не давали выполнить полноценный отскок в сторону. Последняя атака уже не была обычным ударом, ускоренным с помощью техники «Порыв ветра», а полноценной боевой техникой мастерского уровня «Танец тени». Взмах ноги чуть не сбил меня с ног, пришлось сделать обманный маневр с заходом противнику за спину с риском получить локтем в пах. Разумеется, я держал защиту внешнего круга ЦИ и выдержал бы такую атаку, но подставляться самыми болезненными частями тела все равно было неприятно. Уклонился, но второй раз этот номер не пройдет, и мешающих двигаться зевак от арены одним своим голосовым приказом не разгонишь. Придется следующий удар принимать в блок, что сразу выдаст противнику мою реальную силу, или отвечать, как в настоящем поединке. А если отвечать, то как? Я напряженно ждал следующей атаки, которая, скорее всего, тоже будет молниеносным выпадом «Танец тени». Арена прямо заточена под применение этой техники, Куда бы ни отступил, остаюсь на удобном расстоянии. Уклониться почти невозможно, а приняв атаку в блок, боец подставляет себя под второй рубящий удар уже ногами, или с разворота, после чего вылетит с арены, а это также равносильно проигрышу. Противник очень резво, атаковавший вначале, почему-то замер, внимательно оценивая меня издалека. Он словно о чем-то раздумывал, после чего опять двинулся в мою сторону. «Стальной кулак, стой!» — окрикнул его какой-то парень из окружающей арены толпы. Он был также облачен в форму послушника секты. — Кулак, хватит! Наставник сказал пропускать тех, кто выдержит три атаки! — добавил другой. — Заткнитесь! Я только разминался. Он еще ничего не показал. Злобно огрызнулся мой низкорослый и худощавый противник. И по глубоким мимическим морщинам, возникшим у него на лице из-за раздражения, я сделал вывод, что ему уже все тридцатник, если не больше. Он уже давно не младший ученик второго года обучения, и даже не старший ученик, которыми подростки становятся после пяти лет практик в секте. Это один из самых талантливых личных помощников наставника. Фактически выпускник боевой академии, если проводить параллели с другими местами подготовки боевых мастеров проходящих аспирантуру. Мой противник — зрелый боевой мастер, просто умело маскировался, используя неказистую внешность, чем и объяснялся его высокий уровень навыков. — Стальной кулак, твой наставник будет недоволен, — продолжал настаивать его товарищ. — Я сказал молчать. Мне решать, прошел новичок испытание или нет. Решив, вопреки требованиям наставника, продолжить бой и разделаться с новичком даже после того, как тот выдержал три атаки, коротышка захотел вынести меня быстро и эффектно. Он демонстративно бафнулся кошачьим шагом, на некоторый процент повысив ловкость и скорость следующей атаки, и сделал первое вращательное движение. Оборот вокруг себя с шагом вперед, затем второй оборот. Я все понял. Это поступь урагана. Три оборота и быстрый прыжок с разворотом и ударом сверху вниз, который я уже видел в исполнении Цао-Цао на городском турнире. Это точно было начальное движение от поступи урагана. Но эта техника для боя на такой тесной арене совершенно не подходила. Он сам вылетит наружу, если резко не изменит траекторию или не нанесет финальный удар без дополнительного разворота, в котором и сокращается дистанция до противника далее 10 шагов. Решив блокировать, если техника будет выполнена не полностью, и просто присесть, если полностью, но по необычной траектории, я с волнением ждал следующего выпада. Но оказалось, что противник просто отвлекал мое внимание. Он проверял, знаю ли я эту технику или нет, а сам после третьего оборота выполнил невысокий прыжок и повторил на сближении танец тени с обычной дробящей ладонью вместо удара ногой. Разумеется, резкая смена техники, атака по прямой вместо широкой и усиленной вращением застала меня врасплох. Чтобы избежать очень болезненного удара в бок на отходе, так как я не активировал внешний контур Ци, а сконцентрировал ее в руках, чтобы повторить контратаку, которой сразил Цао Цао на турнире, пришлось выкручиваться. Вместо заготовленного приема мне пришлось срочно спасаться использованием секретной техники из древнего трактата «Нить плывущих облаков». Смысл техники «липкой ладони» заключался в частичном гашении энергии удара противника в его же защиту, а в идеале направлении всего импульса вражеской атаки против него самого. Когда древние боевые мастера не могли придумать, как безопасно блокировать или ослабить слишком сильную боевую технику противника, то пришли к выводу, что некоторые атаки нужно не ослаблять, а наоборот усиливать и обращать против врага. Вот такими техниками противодействия и заполнен легендарный трактат «Нити облаков». Вместо попытки уклониться или заблокировать ладонь, я захватом кисти вывернул ее и прижал к лицу несущегося на меня по инерции коротышки. Да, выглядело это так, словно он зарядил пощечину самому себе, или я побил его его же рукой. Но примененная противником взрывная техника с примесью энергии Ян тем и неприятно, что крошит любую поверхность соприкосновения без разбора. А он, похоже, так увлекся атакой, что пренебрег защитой. Стальной кулак вырубил сам себя фейспалмом. Да так, что по арене разлетелись его и так редкие зубы а из расквашенного носа хлынули обильные потоки крови. Остался ли целым лицевой скелет без рентгена не увидеть, но взрывной шлепок вполне мог лишить его зрения и превратить в кашу мозги. Противник потерял зрение, как после лобового столкновения с прущей на встречных курсах фурой, и тут же рухнул на каменную арену, раскинув руки в стороны. «Готов. Возможно, уже и не очнется» а этот мощный удар он собирался нанести обычному новичку. В секте вообще все с ума посходили. Кто додумался ставить такого отморозка на проверке способностей? Он же маньяк. Акт самоизбиения злобного коротышки очень повеселил толпу, но мне было не до смеха. Я опасался, что после такого унижения одергивавшие его товарищи вступятся за поправную честь секты. Ярлык «Пропуск» мне обещал выдать лежащий сейчас без сознания противник, поэтому с его получением могли возникнуть проблемы, но я опасался зря. Никто из молодых мужчин не попытался отомстить за остального кулака. На арену вышел тот парень, что одергивал его самым первым, и объявил, что я выполнил условия самой опасной проверки способностей, которую можно пройти даже без взноса, и за это получаю необычный ярлык «Новичка», а особенный, какой выдает уже что-то умеющим послушникам среднего и высокого уровня. Мне и вправду выдали не крохотную медную табличку, а настоящий медный слиток, увесистую, в мизинец, толщиной табличку с непонятными символами. Покажи его привратнику зала наставников на главной площади. Он пропустит тебя в зал собрания старейшины всех уважаемых наставников, где нередко появляется и сам глава секты. «Мастера нет твоей способности, а после этого решат, у кого ты будешь учиться дальше», — разъяснил зрелый парень, а потом по-дружески похлопал меня по плечу и шепотом добавил. «Рекомендую идти в ученики к первому старейшине. Будешь моим младшим братом». «А этот стальной кулак — ученик какого наставника?» — поинтересовался я. О «Он бывший ученик второго старейшина но он уже не учился с остальными, а является его личным помощником, в основном занимающимся делами секты за ее пределами. — Так он никакой не слабейший ученик второго года? — Да, извини, что не вмешался раньше. Этот подонок всегда вел себя, как последняя тварь, а сегодня и вовсе сорвался с катушек и делал все, что вздумается. Он без разрешения занял арену и издевался над пришедшими гостями, избивая даже талантливых новичков. Он не имел права их проверять, но мы не могли его остановить. Сам видел, он силен. Он любого из нас легко побьет. Поспеши наверх, пока не сообщили, что кто-то уложил кулака. Второй старейшина может заиметь на тебя зуб, и тогда сделает так, чтобы ты попал к нему, и превратит твою жизнь в секте в настоящую пытку. Он всегда так поступает, когда его обнаглевших прислужников ставят на место. «Я понял». «Первый старейшина хороший наставник, а второй тот еще гад», — повторил я. «Ага, но это между нами. Если что, я этого не говорил. Поспеши и спрячь свой ярлык, а то его могут и отобрать. Если честно, в секте сейчас собралось столько отбросов, что не продохнуть. Сам бы отсюда сбежал, да, не могу бросить учителя? Но ничего, это временно». Половина из этих гадов через полгода отправится на Южные острова, а до тех пор придется терпеть. Ладно, я пойду. Здорово ты этого гада отделал. Давно его никто так не избивал. Ты меня удивил. Небось, прямиком сюда из столичной академии прибыл. Ну ладно, вечером поговорим. Когда тебе выберут наставника. Удачи. Среагировав на изменение настроения толпы за воротами, протаратурил парень и еще раз похлопал меня по плечу и выскочил за ворота. Путь к более-менее плоскому участку склона, где располагались все самые главные и крупные здания секты, я проделал еще за полчаса. Преодолев несколько тысяч ступенек, ноги гуделись непривычки. Вроде тело очень Биня не слабое, но дополнительные тренировки не помешают. А то, лишившись ци, я мгновенно превращусь в слизня, еле ползающего на брюхе. Нельзя полностью зависеть от уровня культивации и количества ци в Даньтане. Займусь завтра с утра хотя бы небольшими физическими тренировками. Лишним точно не будет. Глава секты Облачного Пика, старик Гу, был добрым и благородным человеком, которого многие уважали. Он являлся потомком основателя в шестом поколении и теперь терпеть не мог хамства и несправедливости. Секта была создана более двухсот лет назад группой единомышленников, уединившихся на высоком горном хребте где они занимались практиками совершенствования в спокойствии и уединении, вдалеке от мирской суеты и бесконечных соблазнов. Они своими руками возвели несколько деревянных и каменных жилищ, где можно было укрыться от непроглядных холодных туманов, оказавшихся на самом деле окутывающими горные склоны сплошной стеной низкими облаками. Название секты потому и звучало как «облачный пик», потому что на нем нередко задерживались низкие дождевые облака, очень впечатлившие первых поселенцев. Постепенно они определили уровень, выше которого облаков нет, и там разместили свои жилища. Особенно впечатляющий окружающий мир выглядит в период, когда всю горную долину затягивало сплошным одеялом густых низких кучевых облаков. Внизу бесконечно идет дождь, а над облаками всегда тепло и солнечно. Секта первого собрания была малочисленной и состояла лишь из единомышленников, равных по статусу и достатку. Они сами обеспечивали себя, называли друг друга братьями и вместе стремились познать тайны бессмертия, Но не все проблемы можно было удалить одним нежеланием с ними сталкиваться. Братья тоже часто ссорились, так как возникало множество расхождений в видении дальнейшего будущего секты и способов добиваться главной цели, ради которой она и была основана. Кто-то выступал за то, чтобы это место оставалось закрытым и уединенным, а кто-то желал иногда встречаться с навещавшими их родственниками, женами, детьми и друзьями по мирской жизни кто-то не мог расстаться с привычкой вкусно питаться и тискать нежные округлости юных девиц, кто-то не желал трудиться своими руками и привлек для улучшения быта слуг, повара и наложниц. Годы шли, и секта естественным образом разделилась сначала на три, а затем на четыре разных группы, совсем по-разному понимающих Дао истинный путь бессмертия. Одни стремились к быстрому обретению силы и не готовы были отказываться от всех благ прошлой жизни. Другие ударялись в аскезы и сильно раздражались, если слышали пьяный смех и песни, пришедших из долины, повеселить и погреть постель братьев-девиц. Не все могли позволить себе такую роскошь материально. Кто-то и вовсе поселился на горе со всей своей семьей, превратив тайную секту в собрание медитирующих ради бессмертия и раскрытия тайн бога Даосов, В проходной двор с бегающими и громко смеющимися, играющими в прятки детишками. Настал момент, когда стало понятно, что многим бывшим соратникам и их потомкам не по пути. Произошел раскол, при котором решалось, кто должен был уйти, а кто остаться. Решить спор по справедливости оказалось не такой уж простой задачей. Если оценивать по численности последователей, то поселившиеся на горе вместе с семьями послушников, зачислявших в члены секты всех своих сыновей, дочек, жены и даже слуг, было значительно больше, чем практикующих в уединении и одиночестве мастеров. А если оценивать достигнутый прогресс, близость к цели, ради которой она была организована, то выходило, что в секте должна была остаться самая из малочисленных и нелюдимых групп, насчитывающая всего 10 послушников. Но их группа сама по себе была нежизнеспособна давно питаясь за счет более материально обеспеченных братьев. Решение все же было найдено. От каждой группы был выбран представитель, лидер, самый мудрый, умелый и влиятельный мастер. Они стали советом старейшин и выбрали главу, определяющего общий курс движения. Первые же решения главы оказались не особо популярны у самой многочисленной части последователей секты, но получили одобрение большинства в совете старейшин. В итоге семьи с множеством детей были отправлены в долину, где для них силами всех молодых послушников были построены многочисленные жилища. Жители этого скромного поселения стали костяком быстро развивающегося торговли и ремеслом города. Строго определили правила для тех, кто имеет право вернуться в секту для дальнейших практик, а кто считался лишенным таланта и лишь зря тратил ограниченные ресурсы, Редкие травы, ядра магических монстров и духовные камни. Эти камни долгое время добывались тут же. Все западные и восточные склоны горного хребта, особенно у подножья, где также была обнаружено и жила железной руды, испещрены ходами бесконечных шахт. За 200 лет запасы руды и духовных кристаллов были полностью разработаны. Шахты заброшены затоплены водой, а входы в них засыпаны камнями многие из них окончательно обрушились, а часть использовалась пиратами для тайного хранения своей незаконной добычи. Покинувшие после очередного раскола секту люди и составили основу двух других сект, устроивших себе базы на других горных пиках в этой и соседних провинциях. Постепенно сами принципы существования и назначения секты Облачного пика изменились. Главенство в ней перестало быть выборным и уже не определялось личными качествами и достижениями лидера, его заслугами и стало передаваться по наследству. У главы из всего совета осталось лишь два главных помощника, первый и второй старейшина, обычно также являвшиеся его младшими братьями. В более широкий совет... Наставников входили сильнейшие мастера, но на основную политику секты они не влияли, решая лишь некоторые внутренние вопросы, распределение ресурсов, учеников между наставниками и не более. Старик Гу с рождения, как старший сын прошлого главы, был обречен возглавить секту и в этой роли прожил всю свою жизнь, но оказался бесплоден, а его отец тоже не оставил большого потомства, что позволило занять место второго старейшину родственнику из смежной ветки. С момента появления во власти секты второго старейшины, Гушень Кана, будущая секта и оказалась под угрозой порабощения королем пиратов, с которым второй старейшина активно вел нелегальный торговый бизнес. и обители постижения божественной мудрости, где собрались светочи, ведущие за собой талантливых юношей и девиц с горящими глазами, секта превратилась в обычный лагерь для тренировки бойцов для пиратской армии ежегодно теряющий в стычках с боевыми мастерами трех соседних царств от четверти до половины всех своих бойцов. Глава Гу прекрасно понимал, кто займет его пост, когда его время истечет, и последние 15 лет отчаянно сопротивлялся своему предприимчивому родственнику, уверенно поднимающему под себя все больше сфер жизни секты. Так постепенно набираемые из всех доступных мест в послушнике «новички», вскоре оказывались свежей кровью на кораблях короля южных пиратов. Единственным прямым получателем выгоды от такого способа существования секты являлся второй старейшина и его огромная жиреющая на сверхприбылях семья. Но старик, глава ГУ, просто не имел достаточно действенных экономических, финансовых и других рычагов, чтобы сместить, выгнать с поста алчного ГУ Шенькана. До поры Он мог бы выгнать его силой, но, прекрасно понимая, что это его самое уязвимое место, второй старейшина Гу умудрился догнать его по рангу культивации, а также окружил себя несколькими верными телохранителями, слугами, создав их из самых талантливых учеников. Глава Гу постепенно терял влияние и авторитет в своей собственной секте, Он не мог лишить своего главного противника духовных камней, так как тот покупал их гораздо дешевле у пиратов. Часть перепродавал в провинции и за ее пределами, обеспечивая немалые объемы сбыта, добычи и королю пиратов, а излишки направлял на ускорение развития своих любимчиков. Шинькан же везде поставил своих людей, подкупил мастеров-наставников и занимался контролем и распределением духовных камней и пилюль концентрации во всей секте. Его же люди контролировали доставляемое на гору продовольствие, воду. Уже ни шагу нельзя было ступить без его ведома. Прислужники второго старейшины наглели день ото дня, открыто подливали на правила секты, действовали как банда, как личная армия их почитаемого наставника. Глава Гу уже боялся, что ничего не сможет изменить. У него начали опускаться руки. С каждым днем число его сторонников уменьшалось, их травили, устраивали подставы, провокации, унижали, пытались изгнать из секты, и если бы не младший брат, первый старейшина, и еще несколько верных ему мастеров, и все их старшие ученики, также выступающие против того хамства и беспредела, что устроил в секте Гушенькан, он бы давно сдался». Настоящим подарком для главы стала новость, что пятерка самых сильных и близких к золотому рангу приспешников Шенькана вернулась из нагло оккупированного им в последние годы как личное сокровище источника в состоянии близком к смерти. Один из личных учеников второго старейшины был парализован, четверо других лишились своей культивации и получили переломы конечностей. Они три дня возвращались в секту через ближайший перевал, так как еле волочили ноги и тащили на носилках совсем неходящего калеку. Незнакомец, которого они застали у природного духовного источника и решили убить, чтобы он не раскрыл его местоположение, выглядел как обычный подросток 16-17 лет, но очень быстро показал, что является боевым мастером высочайшего уровня. Он раскидал молодых мастеров секты как слепых котят, отправив их в пешее эротическое путешествие всего парой простых, но мастерски исполненных техник. Пострадавшие сообщили, что их обидчик Назвался Су Ченьбином из влиятельного турфанского клана Су, а его учителем являлся мастер Су Си Хен. Последние две недели о событиях в турфане только и говорили. Там вырезали охрану, семью и самого наместника из столичного клана Лэй. Семья Су фигурировала в числе активных участников резни, за что и поплатилась головой своего сильнейшего боевого мастера. Но оказалось, далеко не один мастер Су Сихен, который, по слухам, достиг первых духовных врат, оказался в клане Су настоящим мастером. Бандиты нарвались на еще более жесткого отморозка, который, впрочем, все же смилостивился и сохранил им жизнь, хотя вполне мог бы и убить. Гушенькан рвал и металл, узнав, что пятерка его сильнейших воспитанников, его ударный кулак, правая рука, с помощью которой он собирался окончательно переломить баланс сил в секте, была уничтожена и унижена каким-то выскочкой, неизвестным никому чужаком. Он послал крупный отряд людей найти и убить его в Турфане, но на днях они прибыли ни с чем, сообщив, что полученным ими сведениям. Сучень Бин давно отправлен главой клана в столицу и далеко не так силен, чтобы справиться даже с одним из мастеров облачного пика. О нем отзывались как о слабаке, который даже четвертым уровнем концентрации ци не обладал. Скорее всего, чужак в пещере просто использовал известное ему имя, чтобы отвести по ложному следу преследователей. Умно! Тихо радуясь провалу ненавистного конкурента, глава Гу с большим запозданием узнал от шпионищего за сторонниками второй старейшины слуги, что снова отличился один из его сильнейших союзников — духовный мастер Чен, уже более двух недель назад притащивший в секту вместе с новыми учениками какую-то капризную малолетнюю девицу. О ней почти ничего не было известно — Он запер ее со служанкой в одном из домиков на отшибе и приказал личному помощнику круглосуточно охранять. Никаких позорных, непристойных подробностей за это время не всплыло. Девицу просто держат под замком, ее никто не посещает, но главе Гу также стало известно, что после ее появления второй старейшина отправил в столицу своего шестого любимчика. Он еще возмущался, что остальные прорвутся на золотой ранг, пока он на побегушках, но именно это спасло его от столкновения с тем опасным чужаком, что покалечило остальных прихвостней. Какую миссию поручил шестому прислужнику еще предстояло узнать, но долго ждать не придется. Он уже вернулся из столицы, и по косвенным приметам можно сделать вывод, что он успешно справился с заданием, а теперь еще и стал сильнейшим учеником второго старейшина. Для него это серьезное повышение, без конкуренции сразу прыгнул на пост доверенного настоящей правой руки, но теперь старейший нашенькан боялся отправлять его к источнику, вообще не осмеливался посылать туда кого-либо, опасаясь, что обнаруженный там чужак объявится вновь. Он вообще почему-то решил, что тот был подослан главой ГУ. Его в этом убедил тот факт, что их оставили в живых. Старик якобы был слишком мягким, поэтому и мог попросить никого не убивать. Все-таки они также являлись учениками его секты. Попросил просто обезвредить. Был и еще один момент, якобы указывающий на то, что заказчиком мог быть глава Гу. Четырех мастеров филигранны лишили культивации. Обычно это происходит случайно. В пылу боя кто-то случайно попадает своей атакой в нижний дань-тань, разрушая главный сосуд и связанные с ним меридиана. Но здесь... Чужак произвел разрушение Даньтани сознательно, уже после боя. Чтобы сделать это и не убить практика, нужно быть настоящим духовным мастером не ниже третьей ступени духовных врат. Судя по внешнему виду чужака, скрывавшего лицо за маской, он никакой не подросток, а очень молодо выглядящий боевой мастер высокого уровня, как минимум среднего золотого ранга. А возможно, этот чужак и намного сильнее, Ходили слухи, что в легендарной гильдии убийц есть мастера с золотым рангом уже в 18. Они наводили ужасно все шесть царств, побаивался их и глава Гу, но когда узнал, что ученики его врага пострадали от рук неизвестного противника, по многим параметрам напоминающего мастера этой таинственной гильдии, то готов был даже подарить им давно считавшийся собственностью секты природный источник, если он им приглянулся. Он готов был даже заплатить мастеру гильдии убийц, если с ним удастся выйти на контакт, чтобы раз и навсегда изгнать второго старейшину Гу из его секты. Его даже не обязательно убивать. Если мастер гильдии убийц просто намекнет, что при появлении того в секте расправиться с ним и любыми другими боевыми мастерами, кого он приведет себе в поддержку, этого будет достаточно, чтобы навсегда избавиться от Гу Шэнь Кана и отвадить его лезть во внутренние дела облачного пика. Глава Гу был уверен, что ни сила армии головорезов, ни авторитет короля пиратов, ни самого правителя царствовой гильдии убийц не указ. Никто из них не рискнет встать у нее на пути. Это подтверждалось фактом, что о гильдии знали все, но никто не мог назвать имя хоть одного из ее мастеров. Все случайные свидетели их деятельности, если и каким-то чудом оставались после этого живы, под страхом смерти, даже под ужасными пытками, страшились выдавать ее секреты. Страх столкнуться с гильдией испытывал любой, кто хоть чем-то мог представлять для нее интерес. Скромность и нежелание выставлять на показ свое богатство и власть в царстве вы возникла не в последнюю очередь именно из-за того, что каждый богач, каждый чиновник боялся заинтересовать гильдию убийц и стать их марионеткой. Глава Гу не проявлял особого интереса к набору новичков этого года, так как его осуществляли подручные Гу Шенькана. Тот собирал очередных рекрутов для пиратов, которых потом обменяют на духовные камни, один к десяти. Глава не хотел в этом участвовать, но с интересом направился в зал старейшин, когда туда прибыл новичок с ярлыком боевого гения. Такой был учрежден для экзамена еще его дедом, для отметки самых выдающихся новичков, которые проходили проверку, бросив вызов старшим ученикам секты на арене. Но этот ярлык долгие годы так и оставался бесполезным предметом, лишь зря занимающим место среди отличительных знаков приемной комиссии. На памяти главы Гу им не воспользовались ни разу. Если все, кто пожаловал настоящий боевой гений, нельзя было позволить второму старейшине прибрать его к рукам. Привратник зала наставников уставился на показанный мною ярлык, потом на меня, затем опять на ярлык и как-то странно усмехнулся. «Что это?» «Ярлык? Мне сказали показать вам, чтобы встретиться с наставниками?» — Я никогда раньше не видел такого ярлыка. Кто тебе его дал? — Парень у ворот. Там нужно было показать себя на арене. Я показал, и вот. — Ладно. Почесав затылок, согласился парень и, глянув по сторонам, попросил. — Подожди здесь, да, и никого другого в зал не пускай. Пусть тоже ждут моего возвращения. — Как скажешь, — пожав плечами, ответил я. Ждать пришлось долго. Парень ушел и пропал. Я ждал минут двадцать. За это время у входа в двухэтажную усадьбу скопилось человек пятнадцать, и все они с претензией смотрели на меня, словно это я не впускал их в здание, хотя я просто передал на словах просьбу привратника, просившего никого не впускать до его возвращения. Наконец-то парень вернулся. Он был весь мокрый, красный, тяжело дышал, словно все это время бегал, сломя голову по округе, а не отошел показать ярлык. Он вручил мне тяжелую табличку двумя руками с неловким поклоном. — Прошу, проходите, господин. Все старейшины и наставники уже собрались и с радостью примут вас в зале для особых гостей. Да, даже глава хотел на вас взглянуть, поэтому он также будет присутствовать. Не забудьте поклониться ему при входе знаете как его зовут я покачал головой нашего главу зовут почетный мастер гу лушань первого старейшину Гу Чень бин второго не надо я все равно не запомню прервал я привратника куда там дальше прямо до дверей и от них налево спасибо я пойду Превратник опять поклонился, словно я какая-то шишка. Было непривычно видеть такое отношение. Видимо, этот ярлык значит что-то особенное, раз мне уделили столько внимания. Глубоко вздохнув, я преодолел еще три ступеньки высокого порога и отметил, что мои ноги уже отзываются болью и трясутся после всех этих тысяч ступенек. Завтра будут болеть, как будто у меня переехал грузовик. Гадалки не ходи!» Что же за ярлык мне всучили у ворот? Теперь и самому стало интересно.